13 Только в половине третьего ночи Арина Михайловна своим ключом отворила дверь квартиры, а она была пьяна. Во мраке передней журналистка встала перед зеркалом, на ощупь поправила волосы, апеллируя к собственной невесомой тени в стекле, одними губами проговорила «Знаешь, что, девушка, я тебе скажу? Это, конечно, было недурно но, поверь, это было совершенно ни к чему». Усталой рукой Она опять поправила волосы Скинула туфли И, пошатываясь, натыкаясь на мебель Направилась к себе в комнату Она с улыбкой припоминала Как еще три часа назад Целовалась в каком-то парке На скамейке Под скрипящими огромными ветвями Столетних дубов С молодым, лысым оператором После каждого поцелуя Прихлебывая прямо из горлышка Как прятались они за спинкой той же скамейки, пропуская большую пьяную компанию матерящейся молодежи с гитарами и стартовыми пистолетами в руках, и как потом она гнала свою машину, удирая от патруля ГАИ, а потом все-таки остановленная размахивала своим удостоверением журналистки си и чудом была отпущена. Наверное, помогла камера. Элен, хороший мальчик, на минуточку протрезвел и изобразил нормальную оперативную съемку. Все-таки как милиция любит наше телевидение. Пьяные они ворвались в Рео, где потребовались нести все гаражи, потому что у них, у гаражей, крыши черные. Сторож сперва пытался их выгнать, объяснял, что начальство будет только утром, потом сжалился и напоил чаем. Элен Костин плелся за Ариной от гаража до самого подъезда, поцеловал руку, трезвым голосом извинился и ушел в темноту, хороший мальчик. Так же осторожно, как и наружную дверь, так же бесшумно Арина Михайловна отворила дверь своей спальни, потянулась к выключателю и замерла. Со всею ясностью она поняла, что в комнате кто-то есть. Свет уличных фонарей почти не проникал сквозь плотные занавеси, и только когда человек, сидящий в кресле рядом с постелью, затянулся в свете сигареты, она увидела знакомое лицо. — Как ты меня напугал, — сказала Арина Михайловна. Она не стала включать верхний свет, прошлепала до постели, опустилась, протянув руку, зажгла ночник. «Зачем ты все это устроила в ресторане? Прости, Илья, если можешь». Арина Михайловна один за другим сорвала подследники, склонялась и массировала онемевшие красные пальцы ног. «Такое напряжение все время!» «Устала я, напилась». «Неважно», — он затушил сигарету, — «все равно до выборов всего ничего, не имеет значения. Все нервничают, бесятся, весь аппарат на ушах, весь бамонт И что ты в сущности сделала? Язык мужу показал Ты же не поливала никого шампанским, ты не влезала на стол и не пыталась скинуть с себя одежды, агитируя за любимого кандидата. Ты даже не била альтиста его собственным альтом по зубам. — А что, альтиста покалечили? — спросила Арина. — Покалечили. Он сидел, откинувшись в кресле. Седина на висках, суховатое красивое лицо. Маленькие чистые руки на подлокотниках расслаблены. Он сидел с закрытыми глазами, и голос референта-министра, ее мужа Ильи Прокопича, был как никогда спокоен. Говорю же, выборы скоро. Судный день. Последний день Помпеи. В интонации не оказалось даже сарказма. Твори что хочешь, громи, кради, убивай. Кстати, где Семенов? — Куда ты его делал? Его шофер чуть с ума не сошел. Думал, похитили террористы директора Супербанка. — Да все в порядке с Семеном. Я его до подъезда довезла. — А ты давно вот так сидишь? — Минут двадцать. Больше она не задавала вопросов. Разделась, приняла душ, поцеловала спящих детей и, погрузившись в постель, погасила ночник. Голова кружилась. Когда Арина закрыла глаза, перед ней не возникла обычная теплая пьяная темнота. Перед ней выплыл тошнотворный красный туман. В тумане стали одно за другим образовываться разноцветные тонкие кольца. Арина хотела сопротивляться, но никаких сил, никакой возможности борьбы, и журналистка, может быть, только сжала кулаки в полусне. Она почти забыла о том, что Илья Прокопич так и оставался все это время в кресле, и была удивлена, когда одеяло вдруг приподнялось, и ее щеки коснулась его шелковистая, нежная, горячая щека. Она не запомнила больше ничего, кроме этого прикосновения, хотя потеряла сознание далеко не сразу, наверное, только минут через тридцать-сорок. Очнулась Арина от сильной головной боли. Вырвалась, будто из раскаленной густой болотной жижи. Ей показалось, что звонит будильник в соседней комнате. Вскочила, откидывая одеяло, и остановилась. Оказывается, была все еще ночь. Тлели на окне шторы. Ночник погашен. Рядом в постели никого. На часах два. «Я вернулась домой в половине третьего», — подумала Арина. В кресле сидел Илья. Потом он прилег рядом. Она потрясла маленькие ручные часы, прижала к уху, тикают. Неужели они, эти белые братья, могут пустить время вспять? Или это что-то с моей психикой? Осторожно ступая босыми ногами, вышла из комнаты. В квартире темно, дети спят точно так же, как она оставила их час назад. Маша на спинке, дышит ровно, Петенька свернулся в калачик, сопит. «Вы сутки проспали», — объяснила Марта. «Илья Прокопич велел вас не беспокоить. Сперва доктора хотели вызвать, а потом, смотрим, вы дышите ровно, щечки розовые не стали». «А где Илья Прокопич?» Марта, такая же, как и она сама, босая в ночной рубашке, с туго заплетенной косой на плече, перебирала ногами и прикрывала рот ладонью. Да спит он! Как пришел, сразу лег, бледный, даже ужинать не стал, только о вас спросил и ушел к себе. «Кто-нибудь звонил мне?» «Звонили. Звонил Семен Илларионович. Звонили из женского клуба. Звонили из телевидения. Из СНН или из Останкина? А я-то почем знаю. Сказали с телевидения?» «Кто еще?» «Звонил какой-то майор из ГАИ. Спрашивал, когда будет передача. Вы ему передачу вроде обещали в вечерних новостях?» «Все-таки она выспалась». Отпустив Марту и закутавшись в теплый байковый халат, Арина Михайловна прошла в свой маленький кабинет, посидела за столом неподвижно, без всякой мысли, вынула органайзер. В продолговатом окошечке вспыхнули зеленые цифры и строки. «Вчера! Все это я должна была сделать вчера! Я все проспала!» в самом низу без даты было написано просмотреть кассету семинар по дианетике немедленно при первой возможности сделать копию тихо арина михайловна прошла в гостиную пришлось немного повозиться с проводами к телевизору был подключен бытовой видеомагнитофон а кассета была другого формата специально для таких случаев рекордер Стоял тут же сверху, на серванте. Журналистка удивила, что крышка рекордера совершенно чистая. Марта, похоже, протирала пыль. Вставляя кассету, Арина Михайловна мысленно перекрестилась. «Теперь будут и звук, и цвет», — подумала она. «Но я уже подготовлена. На этот раз ничего со мной уже не произойдет». Засветился экран телевизора. Арина Михайловна присела на диван. Пленка с легким шуршанием проматывалась, а изображения не было. На экране чернота. понадобилось не одна минута, чтобы понять — кассета затерта, запись уничтожена. «Господи — Господи! — прошептала Арина. — Господи, да что же это? «Кассета все время была при мне. Кто мог это сделать?» Она попыталась припомнить свои ночные похождения и не смогла. «Может быть, семён Может быть, я что-то забыла? Достаточно было просто включить камеру в машине и не снимать крышечку с объектива, но я же не выпускала ее из рук». Шаркая ногами, она вернулась в кабинет, присела и уперлась взглядом в зеленые светящиеся записи своего органайзера. И вдруг, в раздражении, не поняв и сама, зачем, журналистка щелчком стерла и это изображение. «Зачем — Зачем? — спросила она себя. — Одним ударом ногтя я уничтожила все планы на вчерашний день. Правильно. Вчерашний день мне уже ни к чему. Я его проспала. Ничего страшного. Теперь все можно начинать сначала. Весь график, весь план.